Последнее слово. Михалыч разводился впервые, а более опытный Семенович помогал. Там главное формальности соблюсти и правильно заявление составить. Ведь она согласна? Еще бы! Уже месяц как спит в заперти и занавески поснимала. Вот тебе образец, списывай дословно. Многим помог. Образец, давнешнее заявление Семеновича, был ветхий и замусоленный. Видно и вправду многим. Михалыч списал шапку и замешкался. «Вот ты тут пишешь. По долгу службы я часто бываю в командировках, и жена стала проявлять супружескую неверность. Что, и мне так писать? Конечно, для суда это самая важная причина. Напишешь, она шумная часто требует денег, дело затянется на год. Оно тебе надо? И потом, как физик, на каком уровне достоверности можешь утверждать, что она не проявляла? Как физик». Ну и штучка этот, Семенович. Михалыч представил себе дом без занавесок, оценил уровень, вздохнул и списал до конца. Жена на заседании суда не являлась, сработало правило до трех раз. И вот в третий раз судья сказала «Вам предоставляется последнее слово» и подмигнула. Все предыдущие разы никакого последнего слова не было и подмигиваний не было. Михалыч вспомнил своих, уже довольно взрослых детей, поднял сжатый кулак, Провел им от права уха к левому плечу и сказал последнее слово. «Во!» Одновременно подумал. Для судьи у нее подходящий рост почти баскетбольный. А вот талия не слишком ли тонкая?